Глава шестая Это вообще не дом, это циркулирующая вихревая энтропия. Теория Большого Взрыва Государь, перехватил меня у ворот дворца Гюнтер, а куда прикажете князей доставить? Большой тронный зал сейчас свободен, а в малом по расписанию репетиция хора, но можно и выгнать всех, потом попоют. Давай к нам в канцелярию, задумался я на секунду. В неформальной обстановке по-домашнему посидим. И покушаем. Ну, а как без этого? Ты уж напряги кухню тогда, хорошо? Сотрудников канцелярии собрать? Перебьются, и самим еды мало, хихикнул я. Да нет, не нужны все, наверное. Я до и хватит. С князьями я встречался уже не раз. И, войдя в канцелярию, дружески поприветствовал их. Юрий и Ставрос, представлявшие, соответственно, север и юг нашего государства, также дружески мне кивнули. А Радислав, руководящий в центре, «А нет, пардон, я совсем забыл, что Радик у нас теперь не какой-нибудь там князь, а самый, что ни на есть, царь всея Руси». «Так вот». Царь Радик тоже кивнул мне, но явно раздраженно, и тут же заворчал. «Ну чего, а? Ну чего опять случилось-то? У меня там принцессы из Венгрии и Польши и Бранденбургского королевства прибыли на смотрины. Некогда мне!» «Потерпите!» — отрезал я. «И ты потерпишь, и дамочки твои. Орда на нас движется в трех днях пути отсюда!» «Мать!» Хором сказали Юрий со Ставросом, а Радислав выкатил глаза, покраснел и хватал ртом воздух, пытаясь присоединиться к эмоциональному выбросу князей. «Угу», – подтвердил я. «Сейчас закуски подадут и будем думку думать. А пока прикиньте один момент. Почему вы не в курсе происходящего? Пока рака на горе громом не шваркнет, мужик ни разу бабу свозу». Поразился дед, пыхтя, затаскивая самовар на стол. «А янта, что это ты такое красивое загнул?» «Я говорю, — поправился я, — надо разведку налаживать, дозорные посты везде иметь, по всем границам. А что там в сковороде?» «Мы что, на пир сюда прибыли?» Недовольно прогудел Юрий. «Да никто есть и не заставляет. Я открыл крышку. Ага, я ишенка, да салом. А я вот перекушу». У нас, князь, давно уже так заведено, что все вопросы глобальные под еду решаются. Уж и не знаю, кто такое первым придумал, но гений был этот выдумщик однозначно. «Скоромности тебя внучек не хватает», — фыркнул дед, — с ентой твоей гениальностью. «На вот тебе огурчиков малосольных». «Ага, спасибо, ветчинки маленько». «А, говорят», — сглотнул слюну молодой князь Ставрас. «Вы тут у себя какое-то новое яство придумали!» «Смущенка, что ли?» «Смущенка!» – строго поправил дед. «Только и не проси, пока курицу под груздики соленые не умнешь, да с картошечкой!» «Ну, можно чуток и откушать!» – пробасил Юрий. И у нас надолго воцарилось молчание. Но не тишина. Пора бы и на всю Русь правила этикета распространить, А то я один, как порядочный, вкушаю, а со всех сторон чавканье, причмокивание, хруст костей да счастливые вздохи. Ладно, потом культурой озабочусь. — А теперь? — через полчаса торжественно провозгласил дед. — Сгущенка! — А ну-ка, покажи князьям, как правильно ее кушать, да каким краем оладик в ее разлюбезную макать. — А есмь, царь! — поправил Михалыча Радик, горделиво скосив глаза на князей. «У Алладика все края одинаковые!» – хохотнул Ставрос, махнув рукой на Радислава. «Он же круглый! Ну, хвастайся, дедушка Михалыч! Ставрос у нас краев не видит!» – в ответ хохотнул северный князь. «Прямо с середки начинает!» Обычно за чаем мы уже приступали к обсуждению накопившихся вопросов, но сегодня мне пришлось переждать еще минут двадцать. пока князья и царь, да-да, конечно, уписывали за обе щеки мою сгущенку. «Лепота!» – оторвался наконец от опустевшего тазика Юрий. «А как бы, батюшка!» – зачавкал последним оладиком Ставрос. Енту вкуснотищу у тебя того! Повзаимствовать!» «Подумаем о прямых поставках!» – кивнул я. «Ну, наелись? Можно начинать?» И вот толку-то оказалось с этих государственных мужей. Только сгущенку на них зря перевел. «Дружины соберем, да врежем орде с трех сторон», — горячился Ставрос. «Не надо с трех», — поправлял его Юрий. «Единым кулаком по супостату ударим». «За Волгу отбросим и всех делов», — кивал царь Радик. «Ну, как дети малые. И не переспорить, и не перекричать их». Уже и планировать начали, где все дружины врать соберутся, да кто какие припасы с собой прихватит для воинов. Хорошо, мой Михалыч, убрав посуду со стола, обвел этих стратегов тяжелым взглядом и рявкнул. «Хрен вам, а не победа над Ордой! На все ваши морды княжеские хрен!» «И царские!» – обиженно поправил Радик. «Чего это?» Юрий даже перестал загибать пальцы, подсчитывая количество сотен телег с фуражом, необходимых для объединенного войска. «Дедушка, а можно еще чуток сгущенки?» – полголоса попросил Ставрос. «Михалыч верно говорит. Наконец-то я мог вступить в разговор. Хрен мы Орду одолеем одними дружинами. Да и пока подтянутся ваши бойцы сюда, Орда же пол Руси пройдет». «Не будем воевать?» удивился Ставрос. «За стенами отсидимся?» «Это вряд ли!» – вздохнул Радислав. «По одному нас и передушат!» – согласился с ним Юрий. «Давай, Федор Васильевич, не томи. Выкладывай, что ты там для нас придумал. Какую задачу перед нами ставишь?» «Дружины свои, вы все же сюда направляйте!» – кивнул я. «Мы Орду пока задержим, а там видно будет». А вы бойцов своих прямо в Никифоров и ведите. Он у нас ближайший, крупный город тут. Но я сейчас не об этом поговорить хотел. Орду мы с вами уже прозевали. Придется отбиваться, как получится. А вот придумать нам надо на будущее, как бы снова в просах не попасть. Вот побьем Орду, тогда и подумаем, отмахнулся Ставрос. Ага, побьем, вздохнул царь Радик. Ну, раз уж мы все равно собрались, цыкнул на них Юрий, давайте послушаем, что там Федор Васильевич придумал. Отогнать Орду мы отгоним, я благодарно кивнул северному князю, но на следующий год она же опять припрется. Как всегда, снова вздохнул Радислав. Вот, закивал я, значит, надо нам придумать, как навсегда себя обезопасить. так как же, поразился Ставрос. Хочешь пойти по землям Орды пройтись, да под корень ее поганую извести? В перспективе. Снова кивнул я и поправился, то есть в будущем. Кощей-батюшка непременно за них возьмется. «А где он сам?», – перебил меня Радик. «Где надо?», – отрезал я. «Ближе к делу давайте. Так вот, надо нам заставы поставить, да лазутчиков на вражеские земли регулярно засылать. Орду не остановим. но хоть в курсе ее передвижений будем и сможем заранее хорошенько подготовиться. «Ну, можно!» – почесали в затылках князья. «Выделим бойцов для ентова, хуже не будет!» «Лучше казаков!» – предложил я. «В идеале так и станицы разбросать по границе Волги, а то и Урала!» «Казахов?» – переспросил Юрий. «Казаков!» – поправил я. «А кто Энто такие?» – удивился Радик. «Так вот», вздохнул Михалыч, «понял, внучек, и слыхом тут о них не слыхивали. А у нас ведь были, немного, но были». «Вы о чем вообще речь ведете?» Ставрос переводил недоуменный взгляд с меня на деда. «Ох-охошенький», вздохнул и я, и коротко изложил принципы казачьего войска. «Новое дело», продолжил сезон вздохов Юрий, «а надо ли этим сейчас заниматься?» «А говоришь, батюшка, – оживился Радислав, – казаки-то твои, они царю подчиняются, как по мне, так полезное дело, енто. «И где же людей взять для этого?» – не слушая его, обратился ко мне Ставрос. «Не селян же с насиженных мест сгонять, да и какие ратники из них будут!» «Сгонять не надо!» – категорически заявил я. «Надо клич пустить по всей Руси, мол, так и так, собираются вольные люди на новые земли, жить-поживать, обустраиваться, от ворога обороняться. А зато им не только почет великий будет, но и в налогах послабление, да от казны поддержка». «От царской казны!» – опечалился Радик. «Разберемся», – отмахнулся я. «Налоги ты со всех земель собираешь? Вот и выделим процент. Да и вообще...» Специалисты этим вопросом займутся. «Агриппина, падловна!» Совсем уж обреченно предположил царь всея Руси. «Разберемся», — повторил я. «А вы давайте не жмотитесь, да крепостных своих на волю отпускайте массово в казаки». «Крепостных?» — переглянулись князья. «Горожан, что ли, за стенами городскими?» «Ну, крепостных!» — удивился и я и взглянул на деда. но тут только пожал плечами. Во как! Оказывается, здесь о таком и не слыхивали. Я потом и Михалыча расспрашивал о Старом Мире, и Ивана Битюга об этом, а вот не знали они такого, и все тут. Ну, какие-то элементы существовали, конечно, ну там аренда земли, налоги местному землевладельцу и тому подобное, но закрепощение крестьян в том виде, как это было у нас, не было. И это не могло не радовать. В общем, когда с терминами определились, то было решено создать казачество как официальное аграрно-военное сословие, если так можно выразиться. Князья повздыхали, но пообещали отпустить желающих со своих земель, снарядить их оружием, припасами, да подкинуть деньжат для первоначального обустройства. «По всей границе», – убеждал я князей, «Раскинутся станицы с первоклассными войнами, и даже мышь не проскочит. Орду сами отразить не смогут, а вот малые отряды бандитов остановят и про врага заблаговременно нам сообщат. Когда-никогда и на чужие земли сами пойдут погулять». «За зипон нами!» – хихикнул дед. «Вот именно. А жалование мы им небольшое положим, казна выдержит». Они же одновременно поля вокруг станиц своих обрабатывать будут, практически на самообеспечении. «Еще и жалование!» – чуть не зарыдал царь Радик. «Обязательно!» – подтвердил я. «Ничего, не обеднеем. Ты, Радислав, пойми, это же войска наши, да не в тылу за каменными стенами, а на самом рубеже. И жалование дадим, и оружием поможем, да вообще в чем нужда будет?» Для себя же стараемся, для защиты государства. Ну, надо так надо, подвел черту Юрий. А с то что? Я принял самый уверенный вид и, расправив плечи, выдал фразу, известную мне с детства. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Проводив царя Радика и князей, я валялся на диване и размышлял. как всегда, в глобальном, планетарном, как минимум, масштабе. Вот интересно с этими мирами получается. Предыдущий мир мне больше всего напоминал эдакий сказочный, будто детскую книжку с картинками открыл. Вроде и Русь географически, а знакомого ничего нет, кроме разве что Урала. «Деда!» – окликнул я вернувшегося Михалыча. «Да развез я твоих князей, развез!» – заворчал он. «На свой шмат разум!» «Ага, спасибо. Только я не о том. Деда, а вот в нашем старом мире там, к примеру, Каспий был?» Но а то!» Михалыч заулыбался. «Был Каспий, был. Уже погуляли мы там как-то?» «Ладно, потом расскажу». Он стеганул полотенцем тишку, намыливающегося удрать из канцелярии. «Или Гришку?» И грозно указал пальцем на грязную посуду. Бесенок печально поплелся к столу, а я снова спросил. А Москва была? Была, Москва, внучек, была! Рассеянно протянул дед, нагибаясь, кряхтя, заглядывая под диван в поисках второго мелкого паразита. А Киев был? Был, Киев внучек был, да куда ж этот проказник запрятался? А прум бандиграмба, была? Выдал я набор букв. Была, прум, бум. «Да иди ты знаешь куда, внучек, от чего над старыми людьми изгаляешься? Пона же москов каких-то с куевами!» Я хихикнул, получил полотенцем по пузу, подавился сигарным дымом, но откашлявшись, все же продолжил. «Да я серьезно, деда, сравниваю миры, понимаешь?» «Оно тебе надо, Федь!» Вздохнул дед, но тут же радостно завопил, узрев своего беглеца под моим компьютерным столом. «Ну, интересно же!» – я поморщился от визга пойманного Гришки. Или Тишки. «Этот мир, он сильно от того отличается и больше похож на мой родной, только все равно по-другому тут как-то». «Так мир-то другой, вот и по-другому», – логично выдал дед. «Ну, так-то оно так, но все равно. Вот, к примеру, хоть тут и карты вполне адекватные и очень на мои похожи, Ну, на карты моего мира, то есть. Но все равно я толком понять не могу, где наш град Кощеев расположен. Где-то между Доном и Волгой. А точнее, никак не определюсь. Между моими Доном и Волгой. А как тут с местными реками дело обстоит, я еще толком не разобрался. Даже вот про эту большую реку, недалеко от нас которая, и то ничего не знаю. Хопер, может быть. Или еще какой приток Дона. Или вон Путятич, нынешний стольный град Руси. Это что, если по моему миру аналог искать? Москва? Нет точно. Но и не Киев. Кстати, ни разу тут не слышал ни про Москву, ни про тот же Киев. Вот как так? Карта очень похожа. А таких крупных центров и в помине нет. А может и есть, просто я не знаю. «Да нет, если и есть, то явно мелкое что-то, иначе бы я уже услышал про них. Ну, Новгород, ладно. Где-то именно в его стороне Старгород, князя Юрия, находится. А вот Кристополь, князя Ставроса. Он, как я понял, почти посередке между моим Азовом и Каспием. В моем мире, в эти стародавние времена, там степь была одна, да, кочевники?» «А, ладно». Теперь этот мир мой, и дед правильно говорит: оно мне надо эти сравнения проводить. Вот разовьемся немного, запущу спутники на орбиту, и будут у меня самые точные карты. Тогда и посравниваю. Но все равно я выпустил клуб дыма: Парижи и Лондоны есть, а обдумать географическо-политическую несправедливость мне не дали. В коридоре послышались крики. «Вот так всегда. На пороге открытия, можно сказать, и перебили». «Босс, ты типа тут?» – отмахиваясь на ходу от рыцарей зомби, в канцелярию ворвался Аристофан. «Типа тут!» – проворчал я, продолжая разглядывать потолок. «Типа что?» «Беспредел, босс! Ванька, твой губернатор, на меня конкретно наехал!» Во как? Совершенно не удивился я, меняя положение из философского лежа на «рабочее», «сидя». И что вы теперь не поделили?» «А чего он?» – попытался прорваться в канцелярию Иван Битюк, но был остановлен на пороге рыцарями. «Во, братва!» – обрадовался Аристофан. «Так и держите, а я ему пока по печени пробью!» «Ах ты, зараза!» Иван, не прекращая попытки вырваться из лап моей охраны, принялся засучивать рукава рубахи. «Да я тебе сейчас рога пообломаю!» «На бес оставлю!» – хихикнул Михалыч и пояснил. «Наш все-таки канцелярский!» «И ты, Михалыч!» – горестно протянул Иван и рванулся. «Да отпустите вы, изверги!» Я кивнул рыцарем, и губернатор по инерции влетел в кабинет, едва удержавшись на ногах. «Закончили шум, я поднялся с дивана. Ты, Иван, рассказывай!» «А чего он?» Снова заорал Иван, но тут же сбавил тон. ен тот твой паразит, батюшка, самовольно улицу переименовал, прямо рядом с базарной площадью!» Тху! «Блин!» – добавил мне в тон дед. «Вот вечно вы на пустом месте скандал раздуете!» «Да как же так, Федор Васильевич!» Продолжал гневно пыхтеть Иван. «Ведь было же уже хорошее название – Свекольный переулок. Вот и зачем надо было? Эх, там мастера знаешь, какие живут. Из простой свеклы настоящий нектар гонят!» Он осёкся. «Изготовление крепких спиртных напитков, – с ухмылкой процитировал Аристофан, – в домашних условиях с целью нажимы ущерб царской казне. «Да иди ты!» – буркнул губернатор. «А сам-то?» «А я конкретно для личных нужд!» – продолжал скалиться без. «Могу и тебя угостить, а продать даже и не проси!» «Ну, все равно!» – уже остывая, проворчал Иван. «Ну, подошел бы, поговорили. Вот зачем ты так?» «То есть?» – я все никак не мог понять сути вселенского конфликта. «Аристофан твоих незаконных самогонщиков поймал и для порядку или из вредности этот свекольный переулок переименовал, так что ли?» Он «Унаторе, босс», – подтвердил Аристофан, – чисто конкретно. «Чисто конкретно», – передразнил я, – хотя мысль, конечно, интересная. «И как теперь переулок называется имени великого Аристофана?» «Классная идея, босс!» – восхитился бес. «Жаль, я сам не догадался!» «Конкретный переулок!» – заорал вдруг Иван. «Нет, ну что это такое, Федор Васильевич, а? Конкретный переулок!» Я заржал, Михалыч фыркнул, объяснято заверещали, скача вокруг стола. Даже Дизель пару раз восхищенно клацнул челюстью. так название!» Пожал плечами Аристофан, когда мы отсмеялись. «В натуре же, босс!» «Оставляй!» – махнул я рукой. «Да как же так?» – снова взвился губернатор. «Ну нельзя же, Федор Васильевич!» «Не, Иван!» – я строго помотал головой. «Тут я полностью на стороне Аристофана!» «Конечно!» – обиженно засопел носом Иван. «Своих защищаешь!» А «Вот это ты сейчас!» – погрозил ему пальцем дед. Как говорит наш бес, реально фигню спорол. «Обидел», — согласился я с Михалычем. «Я думал, губернатор наш уже полностью проникся духом нашего царства-государства, а он ведет себя, как пацан какой необразованный». «А я и так необразованный», — огрызнулся Иван. «Не нравлюсь? Ну так и скидывайте меня с ентого губернаторства, больно надо было». «Как детё малое», — вздохнул дед Всыпать бы тебе хорошенько, Ванька. Не прав ты, Вань, продолжил я. Ну, чего носом сопишь? Ты обиды свои отбрось и послушай меня без гнева, без эмоций, одним разумом. Гнали на продажу твои самогонщики пойла? Гнали. Всю прибыль себе забирали? Забирали. Ну, вот и... Что, перебил меня Иван, что тут такого? Все зарабатывают как могут. Кому тут вред от этого? Аристофан презрительно фыркнул, а дед глянул на меня. Видать, внучек, и правда, он не понимает. Ну, чего? Иван оглядел нас. Что не так? День лица надо, братан! Аристофан приподнялся на носках и, дотянувшись, похлопал губернатора по плечу. Я кивнул. Незаконная деятельность, понимаешь? У нас каждый, кто вне закона живет, обязан кощею батюшки долю отдавать. — А, ну да, — почесал затылки Иван. — Точно, это я что-то не подумал. — Ты Аристофану еще и спасибо сказать должен, что он твоих дельцов в темницу не упек, да и вообще в живых оставил. — Они же живы, — повернулся я к бесу и, дождавшись его кивка, продолжил. — Ну вот. А переулок, как я понимаю, он из вредности переименовал, да тебе в назидание и на долгую память. — Кстати, а как он это сделал? «В городской книге учета самовольно запись переправил», – буркнул Иван. «Ну и правильно. И скажи спасибо, что хоть не матом, а он мог бы». «Реально», – фыркнул бес. «Только и мы не без понятиев. У нас же дети тут». «А тебе, внучек», – дед протянул кружку с чаем Ивану, – «след в дальнейшем внимательно приглядывать, что в твоем городе творится». Енто ты на первый раз еще легко отделался!» «Да ну!» — хлюпнул чаем губернатор. «Я-то тут при чем?» «Приступ на изговор, получение взятки натуральным продуктом, организация нелегального промысла!» — отчеканил Аристофан и продолжил. «Каторга, обезглавливание и плети со штрафом реально!» «Да ну!» — снова протянул Иван, но явно задумался. Все, конфликт исчерпан. Я снова завалился на диван. Если вопросов больше нет, то все по рабочим местам. Не мешайте мне думать. Как вы могли догадаться, подумать мне опять не дали. Я даже полчасика подремать не успел, как к нам с докладом заявился Витарамус. Толку только с того доклада. Следствие за день не продвинулось ни на шаг. хотя Витарамус многозначительно протирал пенсне и морщил лоб, мол, подвижки есть и преступнику не скрыться от наказания. Ну, надеюсь. Не успел я сесть за стол, как примчались бесенята, и восторженно вереща заскакали по канцелярии. «Деда!» – взмолился я. «Ну, успокой ты своих бандитов! Аж в ушах гул от их воплей!» «А и правда!» – полез Петернев в затылок Михалыч. «Что-то расшалились маленькие. Не обидел их кто?» «Угу, их обидишь. Да эти паршивцы сами кого угодно до первоклассного инфаркта доведут». Дед присел на корточки, пытаясь разобрать визг малолетних преступников, но я целиком переключился на тульские пряники, которые к нам уже начали завозить купцы. И так было понятно, что эти паразиты орут не жалуясь, а наоборот, очень восторженно. Небось, опять отмочили какую-нибудь проказу с городской детворой. Но я ошибся. В канцелярию зашел Гюнтер и торжественно заявил «Бунт, государь!» «Бабий!» – с ужасом выдохнули мы с дедом. «Спаси боги!» – поплевал через плечо дворецкий. «Скелеты сбунтовались!» Но только дворцовые. На армию бунт не перекинулся. Пока. Ну, не было печали, вздохнул я. А им чего не имется? Я вообще как-то и не думал, что они на такое способны. Деда, они же мирные у нас. Послушные, подтвердил дед. Надо кого зарубить, зарубят. Но без приказа даже в ухо не влепят. Во-во! Дизель, а ты не в курсе, что там происходит? «Клац!» – как-то виновато ответил наш скелет. «Клац-клац!» «Клац!» «Не понял», – протянул я. «Ну-ка, дружище, давай колись. Сдается, ты знаешь причину конфликта». А в коридоре нарастал шум. Нехороший такой, без воплей, криков, только шелест и перестук. А потом и дверь наша открылась, и рыцари были буквально вдавлены в канцелярию сплошной стеной скелетов. «Блин, внучек!» – вздохнул дед. «Да вот же!» Я встал, пытаясь разглядеть за широкими спинами рыцарей, происходящее в коридоре. Ну, на любителя зрелище. Сплошные двигающиеся кости и клацающие челюсти. Но что порадовало, ни один скелет не перешагнул наш порог. Просто стояли, переминаясь на месте, по поскрипывающей костями толпой, и все. Уже легче. «Давайте в большой тронный зал!» Подошел я к двери. «Надо понимать, проблема у нас возникла?» «Клац!» Дружно громыхнула толпа, аж уши заложила. «Понятно. Давайте, господа скелеты, шагом марш в зал, там и поговорим. Чего нам тут тесниться?» «Клац!» Одобрили скелеты, дружно развернувшись и потопали по коридору. «Уф! Ты чего-нибудь понимаешь, деда?» «Бери дизеля своего внучек!» Да иди, не торопясь, вслед за ними, а я, покуда бойцов наших подыму, да тоже в зал пригоню. Не надо, я решительно помотал головой. Никаких драк, расправ и силовых методов подавления народного волнения. Прибьет же Федь, завопил вдруг дед. Да ну, ты же видел, нормальная адекватная толпа, свои же. Сейчас поговорю с ними и выясним, в чем там дело. Может, им солидол для смазки суставов забыли выдать. Вот и волнуются. Рисковый ты у меня, Федь, вздохнул Михалыч. Весь в меня. Дизель за мной. Скомандовал я и, отмахнувшись от плаща, протянутого дедом, пошел вслед за скелетами. Фигасе! Протянул я, подойдя к открытым дверям большого тронного зала. Я и не знал, что у нас во дворце столько скелетов. Все пространство зала было буквально забито костями, как говорится, и флешки упасть некуда. Хотя, наверное, так и есть. У нас ведь всю основную физическую работу во дворце как раз скелеты на себе и тянут. Просто сразу их вместе не видел, вот и... Вот и попробуй пробиться к трону через это ходячее кладбище. Положение спас дизель, оглушительно клацнувший на чистокол костей у двери. Скелеты отшатнулись, и Дизель шагнул вперед, продолжая гавкать, пардон, клацать, как верный сорожевой пес во все стороны, прокладывая мне дорогу. Вот не люблю я этот трон. Высокий такой, громоздкий. Пока вскарабкаешься на сиденье, так три раза сверзиться успеешь. Хорошо хоть и его чем-то мягким оббили. Ну, господа хорошие, я поелозил задом, устраиваясь поудобнее. То вас, слух моих верных, обидел? Только не хором. Кто тут у вас за главного?» «Клац!» – рявкнул весь зал, дружно указав костяшками на дизеля, примостившегося на ступенях трона. «Да чтоб вас! Не надо вместе орать, понятно? У меня уши не казенные, да и голова и так скорбная от проблем государственных». «Клац!» – очень осторожно и вполне тихо прошелестела толпа. «Во-во, самое то!» – одобрил я. «А чего это вы в моего дизеля тычите? Натворил что-нибудь? Что-то не верится. Да и когда бы он успел, если все время в канцелярии торчит? Ну, давайте, рассказывайте!» «Это я очень умно сказал, понимаю. И сам понял почти сразу. Ну, дела. И как же их понять-то?» если они только клацать и греметь костями могут, а даже словечко вымолвить никак. Дизель. Мой верный скелет развел руками, будто даже вздохнул, а потом погладил себя по черепу, поднял руку над головой, будто отмеряя рост какого-нибудь великана, и снова вздохнул. Хм, на мамонтах покататься хотят? Не. Сапоги на каблуках для увеличения роста? Тоже не. «Расчески всем выдать? Фу, да бред-то какой! Да чего же вам надо-то?» Дизель замахал перед моим лицом ладонью, а потом указал на толпу. «Чего? А -а -а. Из середины зала, кочуя из рук в руки, над черепами скелетов ко мне двигался большой свиток. «Ага, другое дело», — обрадовался я. «Давай-давай сюда, сейчас почитаем ваш манифест». «Так, великому и ужасному!» Это про меня понятно. Пропускаем. Вот зачем надо все титулы перечислять? Написали бы просто «Великолепный» и «Достаточно». Скромнее надо быть, товарищи, скромнее. Угу. Требуем? Это еще что такое? А как же стандартные «Нижайше просим, умоляем» и тому подобные обороты? Совсем оборзели тут? Ну и чего же вы ха, требуете? Чего-чего? Дизеля в кощеи? Клац! Клац! Оглушительно рявкнула толпа. Мать! Заорал я в ответ. Вот еще раз так сделаете, Велю всех прикопать на ближайшем кладбище, понятно? Заткнулись все дружно. Дизель, это как понимать, а? Чего ты лапы в стороны разводишь? Хочешь сказать, что ты ни при чем? Что, серьезно ни при чем? Они сами? Точно? Хм. «Ничего не понимаю. Надо бы нам переводчика со скелетского на человеческий завести». «Гюнтер!» «Здесь, Ваше Величество!» – протиснулся к трону дворецкий. «Молодец! Всегда на переднем крае событий!» – похвалил я. «Если только все это не твоих рук дело!» «Признавайся!» Это ты все задумал с целью свержения законной власти и установления собственной диктатуры под радужным флагом? Тфу. Да шучу я, шучу! Ты понимаешь, что тут происходит? Бунт, государь, пожал он плечами. Убью, за и так очевидное. Вашего дизеля на царство требуют. Это я понял, а с чего вдруг? Дизели-почитатели, государь. Он снова пожал плечами. «Сами же эту заразу завели, начав имена скелетом раздавать, да отличительные знаки рисовать на черепах. Негоже, государь, холопов так привечать. Видите, до чего дошло?» «Поговори мне!» – проворчал я. «Царь я или не царь?» «Ну, а то!» – вздохнул дворецкий. «Ну, и как они это себе представляют?» Меня с батюшкой и Кощеем на конюшню выселить, а на трон дизеля посадить? И только попробуйте мне тут хором клацнуть, всех нафиг развею, задолбали уже орать. Да никак не представляют, государь, фыркнул Гюнтер, чем там представлять, мозгов-то нет. И сомневаюсь, что вообще когда-либо были, судя по их поведению. Одного переклинило и понеслась зараза по всем нашим стройным рядам, как вирус по планете. Скорее всего, кивнул дворецкий, пойди пойми их, неумертвленных. Да, дела. И что же теперь с ними делать? А, кстати, Гюнтер, а как они у нас тут организованы? Ну, структура подразделения и все такое. Ничего такого нет, государь. Они же у нас по разным отделам раскиданы, какая уж тут структура. Ха, ну и нет проблемы, значит. Всегда в ваш гениальный ум верил, хмыкнул Гюнтер. Придумали уже что-то? Подерзи мне тут. А и придумал, чего уж скромничать. Значит так, господа скелеты, повысил я голос. С сегодняшнего дня объявляю создание добровольного общества дворцовых скелетов. Вступительные и ежемесячные членские взносы, направленные на дальнейшее развитие общества, будете сдавать в канцелярию дедушке Михалычу. Знаете такого? Клац! Рад, что по этому вопросу я поковырялся пальцем в ухе. У нас нет разногласий. Нашего скромного, но великого дизеля предлагаю выбрать в почетные цари общества. И, пожалуйста, не надо так громко клацать. «Во-во! Просто восторженно машем руками и достаточно!» Дизель подвигал руками, будто одевая кастрюлю на голову. «Фиг тебе, а не корона!» Понял я его мимическое выступление. «Хватит и упоминания в официальном указе. И в свете полной неорганизованности твоих новоприобретенных подданных предлагаю создать в нашем благородном добровольном обществе посмертно живых структуру, делящую общество на организованные ячейки и подразделения. Чего руками машешь, непонятно? Объясняю. Десяток человек, футы, скелетов то есть, являются начальным, базовым подразделением общества. Командовать над ними будет назначенный исключительно царем, то есть тобой, барон. Далее, сотня скелетов с командующим графом. И далее... Тысяча с герцогом, а выше всех уже только ты, царь скелетный великий дизель. Разумеется, при полном подчинении мне или кощею батюшке. Нормально так? Ну и славно. Бароном на черепе нарисуем цифру, соответствующую отделению. Что опять машешь? Ну, дизель. Ну, элементарно же. Первое отделение значит один, барон один, подразделение первое. Второе, соответственно, 2. Понятно? Что? Граф? А подумать. 1-10 граф отделений с первого по десятое. Ну и герц, скажем, А. То есть первая тысяча скелетов. В смысле членов общества. Фух, надоели паразиты. Короче, я в официальном указе все подробно распишу. Довольны теперь? Ну и пошли тогда по рабочим местам. Бунт считаем завершенным в пользу народных масс. Заразы! Вот, кстати, снова пыхнул я сигарой, уютно развалившись на диванчике в канцелярии. Почему это Дизелю дали чин, а все остальные наши канцелярские так в ранге рядовых и бегают? Непорядок! Я же справедливый царь, верно? Пора бы всех сотрудников чинами озаботить. «Дизель!» «Морда твоя царская! Заводи генератор!» – скомандовал я. «Будем указы ваять!» «Клац!» – отсалютовал мой скелет и рванул в генераторную. «Брысь!» – согнал я со своего кресла Тишку до да Гришку, размечтавшихся снова засесть за мультики. «Государственное дело! Понимать надо!» Застрял я с этими чинами, дойдя до Маши. Вот не придумывается ничего благозвучного, и все тут... Герцогиня Машка. Угу, укусит еще. Опять же, раз герцогиня, значит, надо земли под герцогство выделить, где я на всех земель возьму. Вот пойдем с народно-освободительной войной по миру. Тогда уж и. Аванучек, прервал мои тяжкие раздумья дед, иди пополничай блинчиками, да, ветчинкой. А и то, я потянулся в кресле. Совсем голова не работает. «А что, енто ты там вытворяешь, Федь?» Дед подвинул мне кружку с чаем и хихикаешь все время. «Неспокойно мне что-то». «Нужное дело деда», – прочавкал я, торопливо прожевывая вторую котлету. «Давно надо было за это взяться, да вот только сейчас руки дошли». «Не тяни, внучек, сейчас половником огрею». Решил я, беда, побороть, наконец-то, великую социально-политическую несправедливость, сложившуюся в нашей канцелярии. Начал я, но опасливо покосившись на большой половник, которым дед наливал в миску уху, быстро пояснил. Хочу всех наших государственными чинами озаботить, наградить, то есть. Да, Михалыч даже замер на минутку. Соответствующим чину жалованьем. «Хорошее дело придумал! Молодец!» «Про жалование я ничего не говорил», — заметил я и опять покосился на половник. «Хотя мысль, конечно, интересная». «Чарвончиков бы по 20 каждому накинуть, а внучек? Али по 50. «Дед, ну неужто тебе денег мало? Ты же и кроме зарплаты где только можно тянешь?» «Денежек много не бывает», — захекал он. «Да, и заведено так». «Коли чин даешь верному человеку, страдающему безмерно на твоей службе, так изволь и денежное довольствие повысить. А как иначе, Федь?» «От же! Ну их, наверное, эти чины, убьет нас бухгалтерия». «Ну и какой ты после ентова царь, Федька?» – тяжело вздохнул дед. Раз одолела тебя мысль государственная, так надо внучек побороть лень свою вселенскую да идти дальше путем тебе свыше посланным. Не надо бояться феть ответственности в делах своих, а обдумавши все хорошенько, да посоветовавшись со старшими товарищами, просто взять и сделать, а не рыдать тут вручник переживающий, правильно, неправильно. Тверже надо быть внучек, решительнее. «Но ты не волнуйся, я тебе всегда во всем сподмогну. И с бухгалтерией, я сам договорюсь». «Вот же!» Я потряс головой, пытаясь переключиться с исходящей ароматным паром ухи на речь Михалыча. «Ладно, сейчас доем и вместе посидим, подумаем». «Наших надо позвать внучек, ведь обидятся и шо, шо, без них такие вопросы решали». «Янта же не война какая-нибудь, а самое наиважнейшее дело. Прибавка к жалованию, она для служащего превыше любого всенародного катаклизма будет». «Да я вообще-то не про прибавку, а про чины», — начал было я, но махнул обреченно рукой. «Зови наших, а я пока отдохну немного».